Глава тридцать восьмая. Эмилия появилась буквально за пятнадцать минут до выезда в клуб. Я всё же не стала рисковать с поездкой на квартиру к Стасу. Будет ещё время. Но платье я забрать очень хотела. Ника была полностью готова в боевой раскраске и даже до меня добралась, сделав кудри на моих и так вьющихся локонах. «Так надо!» удостоверилась Ника, опрыскивая меня лаком для волос. Эля залетела в гостиную, демонстративно закрыв нос. «Фу, окно хоть откройте, кота отравите мне!» Возмутилась она, и кот засранец, будто понял, что речь шла о нём. В подтверждение слов хозяйки мяукнул, а вот хвост-то его и выдал. Мелкий паршивец, точно шпион. Его хитрые глаза оглядели нас троих, а затем... Он рванул из гостиной на кухню, когда раздался щелчок наполнителя корма. «Вот, а ты переживала!» Покачав головой, Ника отошла от меня, представив взору Эмилии. Подруга потеряла дар речи. Либо настолько всё плохо, либо... Я отряхнула подол платья, будто расправляла его от невидимых складок. «Ты прям как феечка!» Девушка обошла вокруг меня, осматривая со всех сторон. Воздушная, словно облако. Влад заценит. Эмилия хитро растянула улыбку во весь рот, а глаза заискрили победой. Я заметила выражение её лица, странную эмоцию, словно Эмилия знала тайну, о которой никому ещё не поведала. от Оттого она тем слаще. Потом подруга схватила под руку Нику, откуда-то вытащила фотоаппарат «Полароид» с мгновенной фотографией и стала запечатлевать нашу вылазку с самых первых секунд. Комната заполнилась смехом и щелчками. Несколько снимков сразу же отправились на холодильник под держатель-магнитик. Такси нас уже заждалось, и, судя по всему, водитель несколько раз успел посигналить, чтобы мы поторапливались. Эмилия наказала коту, чтобы тот не смел без её ведома творить в доме чёрте что, а тот сам по себе смотался под диван и спрятался от нас, торопящихся в попыхах. «Готовы!» — объявила Ника, первой, сматываясь на улицу. Она заворожила собой таксиста, и тот решил не портить нам настроение своим выговором. Рассевшись по местам, мы в предвкушении отправились в именитый, расхваленный Никой-клуб. Клуб Рошер Татье славился не только красотой внутри, но само здание сохранилось еще с 18 столетия. Здесь даже чувствовался аромат тех времен, словно мы переместились во времени в прошлое. Не хватало лакеев и джентльменов, ухаживающих за своими мадам. Таксист На удивление, не гнал по дороге сюда, а довёз нас аккуратно. Он тараторил всю дорогу на французском, рассказывая анекдоты из жизни. Эля служила переводчиком, а когда мы оказались на пороге клуба, заявила, чтобы я немедленно приступала к изучению языка. Она пророчила мне, что я надолго останусь в Париже. Я, конечно, приняла её третье око за вымысел. Да ну, Эль отмахнулась я от неё, как от назойливой мухи. Нахмурилась, оглядываясь по сторонам в поисках знакомого лица, но Влада до сих пор ещё не было. «Брось, я не останусь тут надолго, у меня всё-таки работа в Москве и родители. Отпуск догуляю и снова вернусь к прежней жизни». Попивая коктейли, Эмилия задумчиво поглядела на меня после того, как дослушала мои планы на ближайшее будущее. Ника уже убежала к своему суженому и теперь вовсю отплясывала на танцполе подобие ВОК, стиль танца. Забавно было наблюдать за влюблённой Никой, у которой буквально крылья выросли за спиной. «А что ты Владу скажешь?» Эмилия вернула себе моё внимание. Я пожала плечами, опустив глаза на стакан, полный радужного коктейля. «Ну ты даёшь, Лиза!» протянула подруга, ошарашенная моим поведением. «Что? Ну вот что, Эль?» нахмурилась я. «Как мне быть? Я люблю Влада. Влюбилась с первого взгляда, даже лукавить не стану. В тот самый вечер в клубе, когда он пригласил меня на танец. Всё, прощай, спокойствие моему сердцу. И всё-таки мы так мало знаем друг о друге. Я вообще-то сюда приехала замуж выходить, а тут такой переворот». Я до сих пор отойти не могу. Словно дамбу прорвало, и я выдала Эмилии всё, как есть на духу. Легче мне не стало. Напротив, слова обрели сущность и стали слишком реальными, а иллюзия, сквозь призму которой я смотрела на влюблённость, стала меркнуть. «Хочешь узнать кое-что?» Загадочно проговорила Эмилия, меняя тему разговора, затем подалась корпусом вперёд, облокотившись локтями о столешницу. Её лукавый взгляд завораживал, и снова я видела ту самую искру тайны. «Смотря что», — осторожно ответила я, не подавая виду, что мне любопытно. «Представь на секунду, что встреча с Владом была...» Эля замолчала, задумавшись, каким словом обозначить ситуацию. «Судьбоносной» или «неслучайной». «Погоди», — заторопилась я, мгновенно поняв, куда клонила подруга разговор. «Хочешь сейчас лавину на меня обрушить?» Эмилия расселась расслабленно, улыбаясь широко. Вот за что мне всегда хотелось её прибить, то только за такое молчание. Кинет кость, а продолжения нет. С самых юных лет в ней эта чертовщинка так и не сошла, напротив, стала её изюминкой. «Мне Стас?» «Никогда не нравился», — вдруг сказала Эля, задумавшись. «Вот с самых первых секунд, даже когда Лерка к нему прикипела. Стоило подруге вспомнить ещё об одной из нашего квартета, и я загрустила. Ведь Лера тоже была частью нас, но судьба решила над нами поиздеваться, расставив по углам боксёрской арены. Вот только я не собиралась с Лерой сражаться. Две с половиной недели назад я была категорически настроена против неё». «А сегодня?» «Может, и вправду позвонить ей?» «Я, наверное, отойду на пару минут», — оборвала Эмилию на её рассуждениях о Стасе, которые я пронесла мимо ушей. Мне было неинтересно знать о нём что-то ещё. Этого мужчину я вычеркнула из своей жизни и начала всё сначала. С Владом. Схватив свою сумочку и не дожидаясь кивка Эли, я скорее смоталась на улицу. Сначала хотела в уборную, но потом передумала. Всё-таки свежий воздух мне сейчас не помешал бы. Так и мысли быстрее бы вошли в колею. А то, что я намеревалась сделать, уж лучше, чтобы всё прозвучало без посторонних ушей. Два громилы, охраняющие заведение у входа, оглядели меня с ног до головы, когда я попросила их отцепить цепь и выпустить меня. «Спасибо!» Мила поблагодарила, затем направилась к первому фонарному столбу, освещающему тротуар у клуба. Прохладный ветерок мгновенно окутал своим пледом моё тело. Мелкая дрожь охватила меня и пронеслась лёгким покалыванием по коже. Вынув свой телефон, не думая, набрала Лерия. «В конце концов, нам давно пора переговорить». Долгие гудки нервировали, и на долю секунды я подумала, что вдруг опоздала со своим решением, и теперь Лера не захочет вести со мной диалог. Вызов пришлось сбросить. Расстроившись, я напечатала пару строк в сообщении для неё, но зависла на кнопке «Отправить». Всматриваясь в яркий экран, я вдруг почувствовала за спиной чьё-то присутствие рядом со мной, а потом знакомый аромат духов ударил в ноздри. Резко обернувшись, напоролась на твёрдую и мощную грудь мужчины. «Стас». «Привет». Руки в карманах брюк, расстёгнутый пиджак и белая рубашка. Стас во всей своей красе и даже не изменился ничуть. Только вот глаза были пустыми, а улыбка совсем не искренней. «Кого-то ждёшь?» — задал вопрос, а я будто язык проглотила. Он скептически бросил взгляд на мой мобильник, потом снова на меня. «Я скучал по тебе». Его признание стало откровением для меня, Ведь прежде Стас не высказывал подобных эмоций и, тем более, чувств. «Привет!» — словно ожила я, наконец смогла ответить мужчине, который мог стать моим мужем. Я Лере звонила. Опять выдала всё как на ладони. Стас покачал головой, слегка удивившись. «Я хотел поговорить с тобой, но ты избегаешь встреч со мной». Стас сделал ещё шаг вперёд навстречу ко мне. И получилось так, будто он обнимал меня. Другой бы именно так подумал со стороны однозначно. «Стас, не начинай, прошу!» Я попыталась отойти от него, но он схватил меня под локоть крепкой хваткой. Его серый взгляд пронзал тысячами игл, причиняя боль воспоминаниями о предательстве. «Отпусти меня, между нами всё кончено». «А я не хочу, чтобы всё заканчивалось!» Рявкнул он и дернул меня за руку. «Это ты так решила, не я. Мы можем начать все сначала. Разве у пар не бывает недоразумений? Лиза, прошу, выслушай меня. Я ошибался. Поступил по-свински с тобой, но это не значит, что теперь, после первой ссоры, нам следовало бы расходиться». Стас совершенно не понимал, о чем говорил. «Его отчужденность ко мне...» не только убила всю радость и любовь, которую я испытывала к нему, но я посмотрела на него совсем иначе. Стас всегда был таким, с чего я вообще решила, что он ласковый и любил меня. Когда я так успела сама себе замылить глаза и два года страдать от невзаимности? «Нет», — сказала, как отрезала. Твердость моего тона его оглушила и насторожила одновременно. Стас отпустил мой локоть, и я мысленно выдохнула от облегчения. Кожа на месте его крепкой хватки горела огнём, но адреналин, что разнёсся кровью по всему телу, всё же спасал от паники. Глядя ему в глаза, я заметила, что Стас иначе воспринял мой отказ. Впервые мужчина считался с моим мнением. «Ты сначала сделал всё, чтобы унизить меня, а потом...» «Как будто ничего не произошло. Хочешь начать сначала. Но не выйдет». Я замотала головой, ощущая прилив сил. «У тебя есть сын. О нём лучше думай. И как отношения с Лерой продолжать?» «Это Влад так промыл тебе мозги?» Зло плюнул Стас, показывая свою натуральную сущность мерзавца. «Неужели он лучше меня?» Бывший мужчина снова приблизился ко мне, настигая. Я отступала назад, не желая его прикосновений к себе. «Прекрати!» — оборвала его, толкнув ладонью в грудь. Стас рассмеялся. «Лучше! Влад, лучше тебя! Хотя бы потому, что не врет мне в лицо, как это сделал ты!» Несмотря ни на что, он приехал за мной. «А где был ты? Твоя мать буквально выгнала меня!» «А ты стоял и смотрел. Это, по-твоему, нормальные отношения для пары?» «Чёрт бы побрал появление Стаса! Не таким представляла я себе вечер в честь возвращения». Мужчина глубоко вдохнул, обуздывая свою ярость. Тема матери для него была запретной. «Ты же пожалеешь потом», — ехидно заметил Стас. «Знаешь, я пожалела только об одном». Я запнулась, сглотнув подступивший ком слёз. «Что раньше не разглядела в тебе того, кем ты являешься на самом деле? Ты хотя бы раз задумывался, что я нуждалась в тебе, пока была здесь одна, брошенная тобой?» «Ты была со мной, не неси чушь!» — фыркнул Стас, нахмурив брови. В ответ я посмеялась, опустив глаза на тротуар. «Ясно!» «В том-то и дело, Стас, что не была», — тихо проговорила, поняв, что разговор у нас с ним совершенно бессмысленный. Стас попросту не хотел понимать, как унизил меня своим договором с Владом. «Нужно было просто сказать мне о ребёнке, вот и всё», — безэмоционально добавила я. Стас остался беспристрастным. «Мама решила, что так будет лучше», — ляпнул он, выдавая с головой зачинщика. Это был удар под дых и одновременно освобождение. Словно прозрение, я вдруг осознала, что рада расставанию с ним. «Мальчику нужна полноценная семья», — спокойно пожав плечами, Стас высказался будничным тоном. «Правильно, нужна», — согласилась я. «А Леру твоя мама поставила в известность? Вы хоть на секунду думаете о других, а не только о своих намерениях и выгодах». Моему возмущению не было предела. «Это уже не твоего ума дело», — зло плюнул мужчина. «Без тебя разберёмся». «Вот и замечательно. Ключи от квартиры пришлю курьером». Я собралась оставить Стаса, но он снова дёрнул меня за локоть, останавливая. «Хватит. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Забудь обо мне, у тебя это отлично получается». «Не торопись». Зарычал мужчина, притянув меня к себе в объятие. На мои сопротивления Стас не реагировал. Как бы я ни выбивалась, он намертво скрутил меня у себя в руках. Когда Стас наклонился и хотел поцеловать меня, я затаила дыхание, лихорадочно соображая, что мне делать. Паника охватила каждую клеточку тела, но больше всего я отчаянно желала, чтобы Влад оказался здесь и освободил меня от бывшего. Не трогай меня. Колотя кулаками по груди Стаса, я сопротивлялась. Мне были противны его объятия, особенно после столькой лжи. «Я закричу!» — предупредила его, глядя в серые глаза, наполненные обидой и злобой. Стас посмотрел вдаль, будто заприметил кого-то, не дав мне повернуться и позвать на помощь, затем впился в мои губы, царапая нежную кожу зубами и причиняя мне боль. Не знаю, как быстро удалось среагировать, но я коленкой умудрилась зарядить Стасу в пах. «Идиотка!» – зарычал он, хватаясь за своё достоинство, затем рухнул коленями на асфальт, стоная от боли. «Дура!» «Прости!» – машинально вырвалась, а потом я спохватилась, поправляя ремешок сумочки на плече. «Нечего руки распускать, придурок!» Только собралась смотаться с места происшествия, как тут же угодила в тёплые и любимые объятия моего незнакомца. «Влад!» — вцепилась в мужчину, как за спасительный круг. Он рвано дышал, словно пробежал метровку на скорость. «Боже!» — я была на седьмом небе от счастья и выдохнула, отпуская конфликт со Стасом. Влад обеспокоенно осмотрел всю меня, бросая искоса на Стаса суровый, испепеляющий взгляд. Я крепко схватила его за руку безмолвно останавливая от разборок. «Ты в порядке?» — не унимался мой фотограф. «Да, уже да. Идём отсюда». Я настаивала, чтобы мы оставили Стаса, который до сих пор скулил от боли. «Пожалуйста», — взмолилась, уводя Влада подальше от искушения надавать сопернику пенделей. «Иди в клуб». Серьёзный тон Влада хлестанул меня по щекам, а тёмный карий взгляд лишь до ужаса напугал. Я торопела. «Лиза!» Мой любимый нежно прикоснулся ладонью к щеке, одаривая улыбкой, которая окрасила лишь губы, но не глаза. «Иди к девчонкам. Я буду через пару минут. Хорошо?» Как бы я ни настаивала на своём, Влад всё-таки добился своего. Я оставила его со Стасом наедине. Расстроенная в чувствах, влетела в клуб и стала искать глазами среди танцующей толпы девчонок. Это точно плохо кончится. Новая волна паники охватила меня с лихвой. Наконец, сквозь пелену искусственного дыма я рассмотрела Эмилию, затем рванула к ней за подмогой.